«Трансвоксай», «Ярус-1», «Команда-2», «Локация Сайнатдан», «Гейм Овэ». План больше походил на великий проект психа, мечтающего улететь из лечебницы на воздушном змее из пара салфеток и катушки ниток. Чертовски скверный замысел, если не сказать хуже. Слишком многое должно совпасть идеально, чтобы столь затейливая авантюра удалась». Но даже если не сработает, грешник готов принять смерть от стражей моря. Ведь это неплохой шанс оставить шайку лорда без добычи. Да и душу согреет то, что пал не от рук ублюдков. но ну дальше останется надеяться, что алтарь воскрешения сработает. Сам ведь видел викинга живым и невредимым, у него это получилось. Однако нередко случается, что даже самый сложный замысел он срабатывает будто по нотам, вот как сейчас. Стражи отпрянули от грешника, будто от прокаженного, однако в покое его не оставили, не терпеливо крыжили вокруг, толкая друг дружку, но не приближаясь вплотную. Один уровень предоставляет 10 секунд иммунитета от касаток с окурьими челюстями. Пока длится это состояние, они не могут приблизиться к участнику ближе, чем на 2,5 метра. Так говорит описание полученного из трофейного телефона восемь уровней грешника – это 80 секунд безопасного соседства с существами, способными прикончить человека в одно мгновение. Без шансов. Потому, оказавшись в воде, он медлить не стал. Торопливо ушел поглубже, где не достанут пули, где меньше болтает волнением и где из-за возрастающего болезненного давления на уши пришлось продуваться. Затем направился к берегу, ориентируясь под тени, отбрасываемым причалом. Вовремя обогнул обросшую всякой всячиной сваю, потом еще одну. Дальше чуть сместился вправо, чтобы не натыкаться на такие преграды постоянно. В груди начало поджимать, но грешник терпел. Пловец он может и не самый лучший, но достойный и под водой умеет держаться прилично. Плюс на конечности пирса до последнего просидел с пользой для дела. Успел чуть отдохнуть после забега и даже проделал дыхательную гимнастику. Да, сотни метров продержаться без гладкого воздуха он, разумеется, не способен. активное движения стремительно выжигают кислород. Но если охотники ничего не заподозрили, можно подняться на поверхность раньше. Главарь лорда оставаясь на краю пирса, ничего не разглядят. Если кто-то догадается свеситься всерьез, это мало чем поможет. Причал низкий, под ним сумрачно, да и с обстановкой повезло. Волны бушуют, пена пенится, Переплетение свай перекрывает обзор. Шансов попасться на глаза немного. Смертельно рискованный момент в лишь один. Вдруг найдется умник, который побежит к причалу Пирсос, спустится там по лестнице и уже оттуда посмотрит, что происходит на поверхности. Под берегом относительно спокойно не заметить пловца сложно. В таком случае только и остается добровольно отправиться в пасть ближайшему стражу моря. Грешник вынырнул за миг до потери сознания. Преувеличение, разумеется, но от истины недалеко. До кровавых кругов перед глазами дотерпел. Стражей моря вокруг собралось только что пловники серьезно перекрывали обзор. Как бы это ненормальное суетание привлекло внимание нехороших людей. Грешник поплыл дальше, уже не пытаясь скрываться. Он ведь удалился приличный шум, волн его перекрывает. Отдышаться и нырнуть снова скверный вариант. Под водой скорость снизится, он не успеет уложиться в 80 секунд. Он бы так, скорее всего, не уложился, но везение, если уж срабатывает, то проявляется во всем. Грешник мысленно отсчитывал последние секунды, когда нога зацепила дно. Поднявшись, рванул дальше, едва из воды не выскочив, и с облегчением убедился, что не впереди, ни слева, ни справа, стражей уже нет. Для их немаленьких туш здесь чересчур мелко. А повезло ему в том, что если верить оголившейся отметки на бетонном основании набережной, как раз подошло время самой низкой отметки отлива. Спасибо, что иероглифы там продублированы пояснения на английском. Возле пирса море от берега не уходит, но сильно мелеет. Случись это в прилив, пришлось бы покормить стражей. Выбравшись на берег, решник на миг замер. Он колебался, выбирая дальнейший путь. Вариантов 2 Первый. Разумный. Выброшенный телефон наконец-то замолчал, и отметку владельца преследователей не видят. Возможно, они не сомневаются в том, что легендарный корм съеден стражами. Даже отсутствие контейнеров несложно найти объяснение. Волна приличная, пенопенница, да и пастью у косаток мутантов загребущая. Всякое могло случиться. Пока бандиты оплакивают бесполезную гибель ценного корма, грешник может убраться подальше от пирса, не выбираясь из-под нависающей над водой набережной. Но там махнет в город, заберет брошенное добро и пойдет в лес, где ни машины, ни мотоциклы проехать не смогут. Вернется к Сяу, получит заслуженное вознаграждение и отправится к границе по пути продолжит заготовку трофеев и на второй ярус заявится с высокими показателями при качественном снаряжении и наборе развитых навыков. Прекрасный вариант, действительно разумный. Но грешник, старательно доказывая себе, что разум его полностью адекватен, а не затуманен химией браслета и блистеров, выбрал второй вариант. Безумный. в своей машине не только ключи, а и охранника. Белобрысый паренек стоял возле пикапа, удерживая здоровенный топор на плече и неотрывно глядя в сторону моря, где на краю пирса так и маячила толпа охотников. Лук у грешника может и не самый лучший, но сломать его непросто. Плавание по морю оружие не навредило. Стряхнул хорошенько и снова готов к бою. С 20 метров промахов не бывает». Белобрысая голова дернулась, со стуком принес стрелу в затылок. Не обращая внимания на вывалившийся из ниоткуда контейнер, грешник занялся вредительством. Начал торопливо основать между машинами и мотоциклами, разрезая боковины шины, жалея, что под рукой не оказалось сахара. Чуток в баке подсыпать, если попробует поездить, технике обеспечен серьезнейший ремонт. К концу процесса на пирсе наметилось подозрительное шевеление. Или кто-то что-то разглядел, или народу надоело с мрачным видом любоваться на неспокойное море. Вот и подались назад. Выяснять, что именно там происходит, грешник не стал. Торопливо доделал разрушительную работу, забрался в единственную нетронутую машину, завел. Передилки, которым подвергся пикап лорда, не самым лучшим образом сказались нам взоре. Все равно, что в старом танке сидишь, вырывая из смотровых щелей клочки картинки». Но по городу ездить не сложно. Ни транспорта нет, ни пешеходов, ни работающих светофоров. Знаки дорожного движения и разметку тоже можно игнорировать. Главное, в затор из брошенных машин не улететь, ведь здесь это запросто. Да, с таким серьезным клиренсом, большой носой и табуном коней под капотом даже через серьезную преграду можно прорваться, но лучше с ними не связываться. Гришник и не думал связываться, ведь он прекрасно помнил, как выглядит город сверху. Не зря с холма так долго осматривался, запоминал все, плюс отслеживал передвижение бандитской техники. На зрительную память никогда не жаловался, потому безошибочно продвигался от поворота до поворота. А вот и парк развлечений для детей, да и для взрослых туристов. Уже вот-вот выключателем щелкнет непроглядная тропическая ночь, но пока что всё просматривается прекрасно. Ворота торопливо распахивают парень и девушка в одинаковых песочно-камуфляжных майках. Такие многие носят. Похоже, что-то вроде униформа, в банде налаживается. Машину лидера узнать несложно, вот и торопятся, выслуживаются перед высоким начальством. Дождавшись, когда оба встанут в сторонке, грешник посильнее придавил газ, заставляя машину разогнаться как можно быстрее на ограниченном отрезке. Охрана наблюдала за взрывшей машиной спокойно, не видя в происходящем ничего странного. Спасибо скрывшемуся солнцу, тонировке и стальной защите на окнах. Снаружи даже в упор тяжело разглядеть обстановку в салоне. Парочка до последнего не понимала, что это проблемы, приехали, а не начальство. Максимум, что успели, испуганно изумиться, когда машина, ревущая на высоких оборотах двигателя, вильнула в их сторону. По телам жестоко проехали пики из арматуры. Девушку пронизило несколько, с криком повисла на них, а парня затянуло под колесо. Но грешник давил на газ, направляясь к главной цели. Вот она, решетка этой самой площадки по всей красоте предстала. Это с холма ее рассмотреть не получилось, да и со стройки почти не просматривалось. Но сейчас прекрасно видно, что тяжелый грузовик здесь не потребуется. Достаточно серьезного пикапа. «Здешняя охрана не спала. Перед решеткой заметались сразу трое. Этих вид начальственной машины не смутил. Догадались, что кричащее тело, нанизанное на острую арматуру, — это неспроста. Один даже скинул пистолет, но вовремя понял, что против рябущего стального чудовища малокалиберная пулька — слабый аргумент. И помчался прочь первым, заразив паникой оставшуюся парочку. Те тоже побежали, но с отставанием». Догадываются, что сейчас начнется. Этих грешник сбивать не стал. Слишком неудобный маршрут они выбрали, чтобы гоняться за ними на неповоротливой машине. Только чуть повел рулем, направляя пикап по оптимальной траектории. Колеса ударили в высоченный бордюр. Машина подпрыгнула, легко перемахнула через преграду. Удар решетку скрежет с окружаемого металла. Кричащая девушка наконец затихла и исчезла с бампера. Осталось висеть на искорежном ограждении. Огрешник начал лихорадочно работать рулем и тормозами, стараясь не задавить разбегающихся во все стороны людей. Пленников, корм, мясо. «Бегите отсюда!» – заорал он. «Сваливайте быстрее!» Он видел, что некоторые самые расторопные еще до его крика помчались к пролому, но основная масса ничего не поняла. Люди застыли в ступоре, либо метались бестолково, стараясь оказаться подальше от ворвавшейся машины. Промчавшись через весь загон, пикап снес еще одну секцию на другой его стороне. Мотор при этом заглох, но тут же завелся. Грежник сдал назад, не переставая кричать, так и призывал народ убираться. Толпу наконец проняло. Здесь не меньше сотни человек собралось, от то и все полторы. Робкие и тугодумы потянули за смелыми и прыткими, и вот уже наметилось течение, вовлекающее в себя новых и новых узников. Два рукава живой реки востремились к проломам. Вчера при нападении людей Шархана драка выдохлась, едва начавшись. Кастовые не захотели убивать друг друга, обошлось порча имущества и несколькими синяками поэтому основную массу пленников сумели быстро вернуть назад, не позволив им рассеяться по лесу. Это грешник понял по некоторым моментам в рассказе Мешка и по своим наблюдениям с холма и стройки. Но вчера здесь было не протолкнуться от подручных лорда, а сегодня почти все они застряли на набережной, да еще и без техники остались. Да, колеса заменить недолго, но пока найдут, пока то, пока сё. Большая часть пленников успеет уйти далеко, растворившись во мраке тропической ночи. Как их там искать? Только при помощи телефонов. И только в периоды активации. Устроив третий пролом, пикап вынесся наружу. Грешник начал воворачивать руль, намереваясь кружить вокруг разбегающихся узников, присматривать за обстановкой, чтобы бедолаг никто не обидел. В заревом двигателе не расслышал слабый выстрел малокалиберного пистолета, зато результат не проворонил. Пуля влетела в осмотровую щель и звонко врезала по стеклу, устроив вокруг пробитого отверстия пятно мути паутинка разбегающихся от него трещинок. Заметил нападавшего. Так и есть тот самый ковбой, который уже пытался пустить в ход пистолет, но передумал. Зря он это сделал, тем более зря выскочил на открытое место. Увидев, как пикап... Оборачивая на него, стрелок перестал перезаряжать оружие и кинулся к пальмовой поросли ближайшему укрытию от машины. И даже почти добежал, в последний момент ловко вывернувшись из-под бампера, чтобы через миг упасть с разбитым затылком. Палец, коварно просунутой в окно через переплетение остальных полос и прутьев, почти замахиваться не пришлось. Основную работу выполнила скорость автомобиля. Одну руку не успел вовремя вырулить, врезался левым крылом в какую-то тумбу, загнув торчащие прутья арматуры и разбросав железные листы, которые криворукие мастера лорда приварили тяп -ляп. Машина понеслась дальше с душераздирающим скрежетом, волоча за собой удерживающийся на соплях металл. Но ход не потеряла. Мощный двигатель так и ревел, позволяя дальше гонять шестерок лорда по парку. Вдали промелькнул еще один улепетывающий охранник. Грешник было направился в погоню, но вовремя отвернул, увидев, что как тут, не снижая скорости, ныряет в заросший лотосами пруд. Грамотно ушел, там его не достать. Разве что остановиться, выйти и отработать из лука. Но это рискованно. За пределами машины можно и самому легко схлопотать стрелу или пулю. Кто знает, сколько бандитов на хозяйстве оставлено. «Ладно, и без этого пловца есть чем заняться». Грешник вернулся к загону, проехался вокруг него, убедился, что внутри никого не осталось. Несколько десятков разбегающихся пленников заметил в конце широченного зеленого туннеля из тропических растений. Нахмурился, увидев, что некоторые из них поворачивают к морю. Последовал за ними, ведь нельзя, чтобы они уткнулись в берег, и в другую сторону уходить надо. Почти догнал заблудившихся, притормозил, позволив машине ехать еле-еле почти с пешеходной скоростью. Движок на низких оборотах притих, можно даже спокойно беседовать. Но грешник предпочел кричать. «Вы что, искупаться захотели? А ну бегом назад, к морю ни шагу! Нельзя к морю! В холму валите, в лес, в темпе валите! Бегом отсюда! Ну чего встали, вали!» В этот миг случилось то, чего грешник предусмотреть не мог. Он, разглядывая парк с холма, а потом со стройки, само собой изучил колесо обозрения с разных ракурсов. Очень уж приметный объект первым делом в глаза бросается. Что там, что там, ни разу не заметил ничего подозрительного. И даже помыслить не мог, что кто-то на ночь глядя заберется на такую верхотуру, не работающую без электричества, и расположится в одной из кабинок. Видимо, лорд забрал с собой большую часть боевого состава, оставшимся приказал расположиться так, чтобы малыми силами с максимальной эффективностью контролировать всю округу. Колесо обозрения – самый высокий объект как на территории парка развлечений, так и в его ближайших окрестностях. И на самом верху устроился стрелок с необычным оружием. С настоящей линтовкой а нестандартной однозарядной мелкашкой, выдаваемые тем кастовым участникам, которым при стартовом распределении достался соответствующий навык. грешник на второй день нашел 9 миллиметровый револьвер в полицейской машине и два патрона к нему. А люди лорда где-то таскали приличную винтовку и как минимум один патрон к ней. Звук выстрела донесся до ушей почти одновременно со вспышкой наверху заметно сверкнувшись в стремительно сгущавшихся сумерках. Пуля пробила крышу, ударила в плечо, прорвалась через хлипковатую защиту легкого бронежилета и, сокрушая кости, понеслась дальше, покалечив легкое и уйдя под него, где в итоге остановилась, застрявывала в внутренностях брюшной полости, будто порвым молотом врезала, десятитонным. Такой удар должен вышибить сознание в один миг, но этого почему-то не случилось. Или подключились необъяснимые резервы человеческого организма, или кровь еще не очистилась от неведомой химии, и та продолжала действовать. Мир ковыркнулся перед глазами, грудь сдавила каменной плитой, слило в нестерпимо болезненном спазме, дыхание остановилось. Грешник жал зубы и, ничего не видя, крутанул резко потяжелевший руль, придавливая газ. Лишь бы не стоять. Лишь бы куда-нибудь двигаться. И двигаться быстро, непредсказуемо, ломая курс. Заставляя машину рыскать влево и вправо, пытаясь что-то разглядеть, через муть и слезы, заливающие глаза. И ощущаю, что силы стремительно покидают, он минуты так не продержится. Вырубает непреодолимо. Смерть это или просто сознание потеряет, неважно. При любом раскладе остановка посреди вражеского лагеря — это конец. И тут повезло в очередной раз. Проектировщики парка расставили зала с какими-то аттракционами в удобной близости. В один из них машина и врезалась, снесла хлипкую стену, заехала внутрь и там, в темноте, заглохла, напоровшись на что-то непреодолимое. То, что становилось плохо, но в любом случае грешник сейчас даже своим телом полноценно управлять в несостоя, не то что пикапом. Зато стрелять по нему с позиции на колесе обозрения уже не получится, видимости нет. Но это ненадолго. Скоро паника в стане врагов сойдет на нет, осмелеют, подберутся и добьют. если сам к тому времени не окалеет. Боле слабость навалилась такой силой, что в голове лишь две связанные и одновременно противоречивые мысли остались. Можно позволить себе расслабиться и умереть спокойно, чтобы воскреснуть полностью здоровым. И нет, ни в коем случае нельзя этого делать, надо выживать любой ценой». Почти ничего не соображая потянулся за телефоном разговорчивой пленницы. Спасибо оставил его при себе, не успел рюкзак отправить. Прижжён непослушный палец подтвердил смену личного устройства с сохранением старых настроек. Телефон тут же завибрировал, принимая сообщение за сообщением. С трудом удалось убрать их ленту, чтобы не мешало. Пока занимался этим, стало совсем худо. Почти отключаясь, мало что различая на расплывающейся картинке, начал давить подряд по площадям, а вось попадет на лечебную функцию. Заработал инъектор браслетов, впрыскивая кровеносную систему полный набор. Стимулятор, регенератор антибиотик и обезболивающее, кровоостанавливающее. Не самая качественная химия этого мира, зато она всегда при тебе. Ее не надо добывать из контейнеров, да и злоупотреблять не получится из-за долгой перезарядки. Но грешник злоупотреблял. Это несложно, если у тебя есть несколько браслетов. Коктейль, впрыснутый в кровь, еще не очистившуюся от предыдущих инъекций, пилюль будто высоковольтным разрядом по мозгам шарахнул. Ни боли не осталось, ни желания лечь и не встать. Лишь слабость в теле не позволила скачать, и с яростным ревом бросится колесо обозрения. Ведь надо забраться на него и жестоко отомстить. Так отомстить, чтобы все, кто увидят последствия, на всю жизнь запомнили, что с опасным кормом связываться нельзя. И тем более нельзя этого делать, используя колеса обозрения. Пусть потом десятой дорога обходят парки с подобными развлечениями и даже не посматривают в их сторону. Но голос разума каким-то чудом сумел пробиться через кипение химического коктейля и нашептать здравые мысли. Сваливать пора. Уходить подальше, забиваться в нору и ждать, когда тело восстановится. Мысль о том, что можно за день или около того излечиться от столь тяжелого ранения, больше не казалась грешнику нелепой. Он принял то, что в этом ненормальном мире возможно и не такое. Пикап завелся охотно, а вот выезжать отказывался. Дважды глох, прежде чем получилось его раскачать. Машина за ним ходом выбралась из пролома, за ним буквально по сантиметру развернулась, чтобы не показаться на глаза стрелку на колесе обозрения. И медленно разгоняясь, поехала дальше под прикрытием вереницы строений, оболоча за собой грохочущие обломки какой-то прицепившейся к конструкции. Где-то справа, в зеленой зоне, ограждающий парк от набережной, треснул в острел. Пуле куда-то по кузову, судя по звуку и эффекту, обычная мелкашка. Грешник на это не отреагировал, все его внимание сейчас сосредоточено на управлении. Ни на что отвлекаться нельзя. Надо ехать как можно быстрее, успеть убраться отсюда, пока не начнется». Что именно начнется? Точно неизвестно, но начнется непременно. Лорд притащит толпу на машинах, или местные охранники организуются. Плюс со здоровьем все плохо, и чем дальше, тем хуже дела. Гришник ощущал себя раздувшимся воздушным шаром, который вот-вот лопнет. Его, что называется, распирало. Очень сложно поддерживать даже не ясность мыслей, а хоть какое-то подобие разумности в голове. То и дело руки пытались крутануть роль, чтобы вернуться к колесу обозрения и все же разобраться со стрелком, да и остальных щадить нельзя. Здесь все должны подохнуть. Все, кто не сидели в загоне, тропы, просто еще не знают об этом. Но узнают, быстро узнают. «Ну а потом можно отправиться к пирсу, где устроить лорду и его тупым мясоедам такое веселье, что выжившие ублюдки помчатся записываться в вегетарианцы, если будут эти выжившие». Но нет, он сдержался, как-то сумел отбросить безумные мысли, и шар не лопнул, а просто в какой-то момент начал сдуваться. Сдуваться вместе с последними силами грешника». Несмотря на полный комплект химии в венах, ему становилось все хуже и хуже. Он то терялся в управлении, то впадал за бытье на миг и заваливался нору лицом. «Надо забиться в безопасную нору. Прямо сейчас забиться. Ни минуты. Терять нельзя. Только где же такую нору найти?» Отключившись в очередной раз, очнулся из-за того, что машина с треском продиралась через поросль, которой на дороге быть не должно. «На дороге быть не должно». Вместо того, чтобы придавить педаль тормоза, грешник уже ничего не соображая, вывернул руль. На мимо голове вспыхнуло последнее воспоминание из прошлой жизни. Тогда он тоже от души крутанул баранку, после чего машина слетела с берегового обрыва. Ситуация повторяется. Пикап сверзился в невесте, откуда взявшуюся пропасть. Нет, это только показалось, что провал глубокий. обычный затопленный ров... Но глубина приличная, а стекла куда-то делись, в машине их почему-то почти не осталось. Гришника почти мгновенно залила с головой. Вода не сказать, что холодная но слегка взбодрила. Лениво зашевелились жалкие подобия адекватных мыслей, это помогло выбраться из кабины. Дальше пришлось барахтаться, цепляясь за какие-то корни и ветви». Силы вытащить тело наверх не оставалось, но кое-как, передвигаясь вдоль края рва, грешник выбрался к пологому откосу. И вот здесь его накрыло конкретно. Не сумев скарабкаться на сушу полностью завалился на расплывающейся под весом тело грязь, а пытался ухватиться за нее пальцами, подтянуться. Но левая рука окончательно перестала слушаться, лишь тошнотворно трещала в плече, если ее начинали напрягать. От правы тоже толку нет. Она бессильно царапала мокрую глину. Но недолго. Вскоре она расслабилась. Замерла. Остались лишь дыхание и сердцебиение. И слух еще не до конца отказал. За мгновение до того, как сознание отключилось полностью, грешник расслышал растяженное шипение. Ядовитая змея. Варан. Питон-людоед. питон людоед «Что-то другое? Или просто слуховая галлюцинация? Да какая разница?»